На следующий день у Суллы состоялся нелепый разговор с Бокхом. Нетрудно было догадаться, кто из присутствующих шпион-югурты. Аспар стоял слева от великолепного трона Бокха, и никто не отважился встать с ним рядом. — Что не делать, Луци Корнелей? откровенно взмолился Бокх на второй тайной встрече, которая состоялась ночью в лесах между лагерем царя и стоянкой римлянина. «Оказать услугу Риму, вот что». «Скажи, какой услуги хочет Рим, и я все сделаю. Золото, драгоценности, земля, воины, конница, зерно. Только назови, ты римлянин. Ты должен хорошо понимать, что означает это загадочное послание вашего сената. Клянусь, я не понимаю». Бог затрясся от страха. Все, что ты перечислил, царь Бог. Рим может взять сам, презрительно ответил Сулла. Так что же, скажи мне что? Думаю, ты должен был сам это уяснить, царь Бог. Жаль, что не догадался. Я отлично понимаю, почему. Югурта...» Сенат хочет, чтобы ты подарил Риму югурту. Мирно и полюбовно. Слишком много крови пролилось уже в Африке. Слишком много сожжено селений. Слишком много земель запущено. И пока югурта по-прежнему остается в силе, разорение страны не прекратится». «Разорение Нумидии беспокоит нас. Разорение Мавритании тоже. Так что отдай мне Югурту, царь, и я буду доволен. Ты... ты хочешь, чтобы я предал своего зятя, отца моих внуков, кровного родственника помаснись?» «Вот именно». No ja nie mogę, zrydał Bok. Łuczycarnelli, ja nie mogę tak postępować. My takie mm. berberi, jak i punicy, nas mm. związuje z zakon kacimowana mm. naroda. Wychodzi, i wyświadczyć mnie dobra wazajuza z Rzymem. <coughs> Kto ja będę od nynia? «Предатели мужа собственной дочери! <смех> Невозможно! Невозможно!» «Нет ничего невозможного», — холодно ответил Сулла. «Мой народ никогда не простит меня!» «Рим тебя тоже не простит! Выбирай, что хуже!» «Не могу!» — зарыдал Бог. Настоящие слезы лились по его щекам, сверкали в тщательно завитой бороде. «Пожалуйста, и я не могу!» Сулла с презрением отвернулся. «Значит, не будет договора с Римом!» Так изо дня в день, восемь дней к ряду, Продолжался этот фарс. Аспар и Дабар разъезжали с записками туда-сюда между маленькой стоянкой Суллы и царским шатром, и все без толку. Сулла и Бог, храня тайну, общались только по ночам. Сулла обнаружил, что ему нравится ощущение власти, которое давало звание посланца Рима. Ему нравилось демонстрировать непреклонность, подтачивавшую капля за каплей волю мавританского царя. Он, не бывший царем, повелевал царями. Быть римлянином значит обладать реальной властью. Это волновало и радовало. На восьмую ночь Бог снова вызвал Сулу на тайное место их встреч. — Хорошо, Дудси, «Я согласен», — сказал царь с красными от слез глазами. «Отлично», — отрывисто похвалил Сулла. «Но как это сделать?» «Проще не бывает. Ты посылаешь Аспарок Югурте с предложением выдать меня ему». «Он не, не поверит?» — в голосе Бокха прозвучало отчаяние. «Поверит. Увидишь, еще как поверит». «Но ты всего лишь квестер!» — Сула засмеялся. <смех> «Хочешь сказать, что римский квестер ниже нумидийского царя?» «Нет, конечно, нет!» «Позволь мне кое-что объяснить тебе, царь-бог!» — мягко произнес Сула. «Я римский квестор, при особе Гая Мария, и это действительно не высшая должность!» Однако я еще и Патриций, я Корнелий. Моя семья дала Риму сципиона африканского и сципиона Эмилиана. Мой род древнее и знатнее, чем твой или югурты. Если бы Римом правили цари, они, возможно, были бы из семьи Корнелиев. К тому же я свояк, Гая Мария. Что еще следует тебе знать, чтобы ты... — Понял мою правоту. — Югурта, он это знает? — прошептал царь. — Все он знает, — сказал Сулла, сел и стал ждать. — Хорошо, Луций Карнелий. Будет так, как ты требуешь. Я пошлю Аспара к Югурте и предложу выдать тебя. Надменность шелухой осыпалась с царя. — Однако скажи мне точно, как следует поступать. — «Изложи свой план в деталях!» «Ты попросишь Югурту прийти сюда послезавтра ночью. Дай ему обещание, что он получит римского квестора Луция Корнелия Суллу тепленьким и связанным. Сообщишь, что Квестер в своем лагере один и пытается убедить тебя стать союзником Гая Мария. Он знает, что это рано или поздно должно было случиться. Аспар уже известил его». Он также знает, что на сотню миль вокруг нет римских солдат. Значит, Югурта не потащит за собой свое войско. Ему и не снилась такая добыча. Сулла притворился, что не видит, как дрожит Бог. Ни тебя, ни твоей армии Югурта не страшится. Боится он только одного Гая Мария. Он придет. Он поверит каждому слову Аспара. «Но что будет, когда Югурта не вернется в свой лагерь?» — спросил Бог, содрогаясь всем телом. Суллас скалился радостно и зло. «Придется тебе, едва Югурта попадет в мои руки, сняться и как можно быстрее уходить в Тенгиз». «Эй, тебе не понадобится мое войско, чтобы схватить Югурту?» У меня не найдется людей, чтобы помочь довести его до Икозия И лагерь его на пути туда. Понадобятся только хорошие цепи, да шесть быстрых коней. Сула был заранее готов к трудностям. Сомнения не одолевали его. Он был уверен в том, что прославится, захватив югурту. Поручение Гая Мария будет выполнено исключительно благодаря доблести, уму и инициативе Луция Корнелия Суллы. Гай Марий предоставил ему возможность отличиться. Сам Марий не стремится уже к славе, он и без того уверен в своем будущем величии. Значит, он не станет приписывать себе заслуги Суллы и не утаит от Рима историю пленения Югурты. Личная слава жизненно необходима Патрицию, чтобы сделаться впоследствии консулом. Ведь патриций не может стать народным трибуном. Этот путь к карьере для знати закрыт. Приходится искать другие пути к сердцам выборщиков. Имя Югурты многое значит для Рима. Пусть же Рим узнает, как неутомимый Луци Корнели Сулла Одной рукой управился с неукротимым нумидийцем. Отправляясь на встречу с Бокхом, Сулла был уверен в себе, бодр и настроен идти до конца. «Югурта ждет и не дождется увидеть тебя в цепях», — сообщил ему Бог. «Он удивился, когда услышал, что римляне надеялись склонить его сдаться. «Югурта наказал мне взять побольше людей, чтобы схватить тебя, Лути Корнелий». «Хорошо», — коротко бросил Сулла. Когда бог явился с Сулой и мощной конницей, Югурта ожидал их в сопровождении кучки придворных, среди которых был и аспар. Подгоняя лошадь, Сулла обогнал Бокха и пустился рысью к Югурте, затем спешился и сделал всем понятный жест дружелюбия. «Царь Югурта!» Югурта посмотрел на протянутую руку и покинул коня, чтобы ответить тем же. Люций Карнелий. Пока они пожимали друг другу руки, конница тихо взяла их в кольцо. И Югурту тут же схватили. Без кровопролития. Как и наказывал Гаймарий. Придворных его тоже одолели без крови. Югурту едва повалили на землю, так яростно он сопротивлялся. Поднялся он уже в оковах. Глаза его, как заметил Сулла при свете факела, были очень светлые для темнокожего. Был он крепок и здоров не по возрасту. Только ранние морщины старели нумидийского царя. Выглядел он намного старше Гая Мария. «Положите его на гниду и лошадь», — приказал Сулла людям Бокха и самолично проследил, как защелкнулись замки на наручниках в специальном седле. Затем проверил подпругу, подергал защелки. Поводья гнедой он привязал к своему седлу. вздумай Югурта пинать свою лошадь, Сулла может ее придержать. Четырех запасных лошадей привязали к седлу Югурты. Наконец, для полной безопасности Югурту приковали цепью к самому Сулле. За все это время Сулла ни словом не перекинулся с маврами. Молча пришпорил он лошадь и помчался. Лошадь Югурты покорно поскакала за ним. Поводья и цепь то и дело натягивались. Запасные лошади пошли следом. Вскоре кавалькада исчезла из вида. Бог плакал. Волюкс и Дабар беспомощно смотрели на него. — Отец, позволь мне пуститься за ним! — взмолился Волюкс. — Он не может ехать быстро с такой обузой! Я догоню его! — Слишком поздно! — произнес безутешный мавританский владыка. Слуга подал царю платок. Бог вытер глаза и нос. Он не дастся тебе. Мы беспомощные дети по сравнению с люциями, кнельями Сулай. Он Римлянин, патрици, квестар. Нет, сын мой, не в наших руках отныне судьба бедного югурты. Нам надо лишь думать о мавритании. Самое время отправиться домой в любимый наш Тингис. Наверное, берега Срединного моря не для нас. Молча и без остановок Сулла отмахал около мили. Он ликовал. Югурта захвачен. Удалось. О, даже если он разделит славу с Гаем Марием, историю пленения югурты будут долгие годы пересказывать матери детям. Прыжок юного Марка Курция в пропасть, развершуюся на форуме. Героизм Горация Коклеса, оборонявшего деревянный мост от Ларса Парсенны. Круг, очерченный у ног сирийского царя Гаем Попилием Ленатом. Убийство Луцием Юнием Брутом своих любимых сыновей. Убийство Спурия Маллия претендентом на царский трон Гаем Сервилием махалой И пленение Югурты Луцием Карнелием Суллой. Какие волнующие подробности ждали юных слушателей. Один только ночной рейд сквозь лагерь Югурты чего стоит. Но Сулла был не настолько романтик и фантазер, чтобы долго упиваться этими мечтами. Пора было спешиться и переменить коня под Югуртой. Сулла отвязал одного из четверки запасных. — Вижу я, — сказал Югурт, наблюдая за ним, — что нам предстоит пройти еще сотню миль. — Как ты переложишь меня с одного коня на другого? — он засмеялся. — Ха-ха-ха! Моя конница схватит тебя, Луций Корнелий! — Посмотрим, — ответил Сулла, подхлестывая навьюченного коня. Вместо того, чтобы двигаться на север, к морю, Он повернул на восток и прошел десять миль через небольшую долину. Стояла безветренная летняя ночь, путь освещала луна. Сулла поднялся в горы, держа в темноте курс на скопище гигантских скал, поросших редким лесом. «Должно быть это здесь!» — радостно провозгласил Сулла и пронзительно свистнул. Его лигурийская конница высыпала из-за валунов. Каждый всадник вел двух запасных лошадей. — Они ждали меня, — Югурта, — объяснил Сулла. — Царь-бог думал, что я прибыл к нему совершенно один. Но, как видишь, это далеко не так. Позади себя я оставил Публия Вагенния и отослал его за подмогой. Сулла теперь скакал налегке. Пленника приковали к Публию Вагеннию. Вскоре они уже мчались на северо-восток, обходя лагерь Югурты далеко стороной. — Об одном я жалею, царь Югурта, — сказал Публий Вагенний. — Не покажешь ты мне теперь, где можно поживиться улитками в окрестностях Цирты, да и вообще в Нумидии. К концу июня война в Африке завершилась. На некоторое время Югурту поместили в подходящем месте в Утике. Там же содержались два его сына, чтобы составить компанию отцу, пока формируется новый двор Нумидии и идет дележ хлебных местечек при новом правительстве. Царь Бог заключил с сенатом договор о дружбе и сотрудничестве, а царевич Гауда сделался, наконец, царем, несколько поуменьшившейся Нумидии. Именно Бог с разрешения Рима и прибрал к рукам территории ранее подвластные Югурте. А когда подоспел небольшой флот, Марий посадил царя Югурту и двоих его сыновей на один из кораблей и отправил в Рим. Но Мидия больше не угрожала римским владениям. С пленниками отбыл и Квинт Торий, решивший поучаствовать в войне с германцами в Зальпийской Галлии. За разрешением он обратился к Гаю Марию. «Я человек военный, Гай Мари», — сказал серьезный молодой воин. В Африке война закончена. Рекомендуй меня своему другу Публирутили Руфу. Пусть возьмет меня на службу в Галлии. — Ступай. — Благодарю тебя и благословляю, Квинсерторий, — сказал Мари с любовью. — И передай от меня поклон своей матери. Лицо Сертория посветлело. — Непременно передам, Гаймарий. — Помни, юный Серторий, — напутствовал Марий, провожая его на корабль, — ты еще понадобишься мне. Береги себя в бою. Рим удостоил тебя за храбрость и умелые действия золотым венцом, фалерами и браслетами. Редкая награда в твоем возрасте. Не спеши сложить голову. Ты нужен Риму живой, а не мертвый. — Я останусь в живых, Гаймарий, — пообещал Серторий. «И не отправляйся на войну сразу!» — напомнил Марий. «Побудь сперва с матерью!» «Хорошо, Гаймарий!» Когда юноша отплыл, Сулла иронически посмотрел на своего начальника. «Тебя ли я вижу, суровый Гаймарий? Куда хчешь над парнем, как старая наседка, снесшая единственное яйцо?» Марий фыркнул. «Ерунда! Он мой родственник, и я люблю его!» — Еще бы! — осклабился Сулла. Мари засмеялся. — Попробуй, Луций Корнелий, представить себе, что ты любишь юного Сертория, как я. — Представляю. Уж я бы никуда кудахтал, Гай Марий. — ха ты член равно ответствовал Марий. На том разговор и закончился. Рутилия Единственная сестра Публия Рутилеруфа Руфа, побывала замужем дважды. И образа за братьями Котта. Первым ее мужем был Луций Аврелий Котта, избранный консулом вместе с Метеллом Далматиком, великим понтификом, 14 лет назад, в тот самый год, когда народный трибун Гаймарий бросил вызов великому понтифику Метеллу Далматику. Рутилия попала к Луцию Аврелию Котте юной девушкой, в то время как он уже был один раз женат и имел девятилетнего сына, названного, как и он, Луцием. Поженились они через год после того, как случилось восстание во Фригеллах. А в первый год трибуната Гая Грак у них родилась дочь Аврелия. Сынишка Луция Котта был счастлив получить маленькую сестричку, поскольку очень полюбил свою мачеху Рутилию. Когда Аврелии исполнилось пять лет, ее отец, Луция Авреликотто, внезапно умер, спустя лишь день после окончания его консульских полномочий. Для большего удобства, 24-летняя вдова осталась в доме младшего брата Луция Марка, не имевшего тогда жены. Случилось так, что они полюбили друг друга, и с позволения отца и брата Рутилия вышла замуж за своего деверя через одиннадцать месяцев после смерти Луция Котты Вместе с ней под защиту Марка попали ее приемный сын, Луций-младший, и дочь Аврелия. Семья быстро увеличивалась. Менее чем через год Рутилия родила Марку сына, Гая, еще через год Марка-младшего. Последний сын, тоже Луций, появился на свет спустя семь лет. Аврелия оставалась единственной девочкой среди многочисленных отпрысков рутилии. Положение ее было весьма занятным. Ее младшие братья одновременно приходились ей кузенами, ведь ее отец был их дядей. Многие путались в родственных связях этой семьи, особенно если за объяснение брались дети. Она моя твоюродная сестра, говорил Гайкотто, показывая на Аврелию. «Он мой брат!» — возражала Аврелия, указывая на Гая Котту. «Он мой брат!» — мог сказать Гай Котту, указав на Марка Котту. «На моя сестра!» — утверждал в свою очередь Марк Котта, указывая на Аврелию. «Он мой двоюродный брат!» — могла Аврелия представить Марка Котту. Так иной раз продолжалось часами. Редко кто разбирался в семейной путанице. Но сложные кровные узы не волновали всерьез никого из ребятишек, искренне любивших друг друга. Рутилию и ее мужа Котту, который тоже обожал их всех. Род Аврелиев был одним из самых благородных, а Аврелии и Котты, пожалуй, дольше других занимали места в Сенате и чаще прочих становились консулами. Они были богаты благодаря правильно вложенным средствам, колоссальным земельным владениям и предусмотрительно заключенным бракам. Аврелии и Котты могли позволить себе иметь много сыновей, не беспокоясь об их будущем, да и дочерей наделяли изрядным приданным. Словом, под крышей Марка Аврелия Котты и его жены Рутилии собрались завидные женихи и невеста. Красавцы, как на подбор, и прекрасней всех Аврелия. Безупречно! Таков был вердикт любящего роскошь Луция Лициния Красса-Оратора, одного из самых настойчивых соискателей ее руки. «Восхитительно!» — так выразил свои впечатления Квинт Муций из Цивола, лучший друг и родич Красса-Оратора, тоже пополнивший собою список соискателей. «Вдохновляюще!» — признал Марк Ливий Друз. «Елена Троянская!» описывал ее гней домиция Агенобар, младший, добивавшийся ее руки вместе с прочими. Да, каждый в Риме хотел жениться на племяннице Руфа. Те немногие из претендентов, которые уже имели жен, всерьез подумывали о разводе. Развестись было просто, а приданное в столь велико, что будущему мужу-красавице не стоило беспокоиться о потере приданого предыдущей жены. — Я действительно чувствую себя, как царь Тиндарей, когда цари Вереницы шли к нему просить руки Елены, — признался Марк котта жене. — Только ему-то Одиссей помог с ними разобраться, — смеялась в ответ Рутилия. — Ну ладно, я и сам разберусь, без Одиссея. Будь что будет, отдам ее тому, кто не добивается ее руки. — Точно как Тиндарей, — кивнула Рутилия. Вскоре явился и хитроумный Одиссей с предложением о том, как лучше разрешить проблему. Марк Котто пригласил на ужин публия Рутилия Руфа. Когда молодежь ушла спать, разговор, как всегда, перекинулся на выбор жениха для Аврелии. Рутилий Руф слушал с интересом и предложил свое решение. Он, впрочем, не стал говорить сестре Шурину, что решение это подсказано ему только что полученным коротким письмом Гая Мария, Ничего сложного, Марк Аврелий, заявил Рутилиров. — Если так, то я весь внимание, сказал Марк Котта. Просвети меня, Улис. Рутилиров улыбнулся. Нет, я не могу в песни и танце рассказать об этом, подобно Улису. Рим наших дней вы не древние Греция. — Мы не можем заколоть лошадь, разрезать ее на четыре части и заставить тех поклонников Аврелии дать на ней клятву верности тебе. — Особенно до того, как они узнают, кого из них мы осчастливим, — ухмыльнулся Котта. — Ах, что за романтики были эти древние греки! Нам же, боюсь, придется иметь дело с группой алчных и мелочных римлян. — Именно, — кивнул Рутилеров. Прошу, брат, помоги же нам, горячо попросил Рутилия. Я же сказал, дорогая Рутилия, что ответ прост. Позвольте, девочке, самой выбрать себе мужа. Ты уверен, что это мудро? Спросил Котта. Если мудрость не дает вам ответа, гоните ее прочь, посоветовал Рутилий Руф. Вам нет необходимости искать для нее богача. Нет нужды и печально известных охотников за удачей. Таких в списке ее женихов не водится. Маловероятно, что к Аврелиев, Юлиев или Корнелиев слетятся за добычей низкосортные аферисты. К тому же в дочь ваша здраво мыслит, не сентиментально и, само собой, не охочет до приключений. Она не бросит тени на вас, кто угодно, только не она. «Ты прав!» — кивнул Котто. «Не думаю, что найдется на свете мужчина, способный вскружить Аврелии голову». На следующий день Котто и Рутилия вызвали Аврелию в гостиную ее матери, чтобы рассказать о принятом решении. Она пришла, не волнуясь, ступая спокойным ровным шагом. Сильные ноги, прямая спина, плечи отведены назад, голова вскинута. Возможно, фигуре ее не хватало непринужденности, зато одевалась девушка с исключительным изяществом, не носила обувь на высоком пробковом каблуке и драгоценностей. Ее прекрасные волосы, длинные, каштановые, были собраны в тугой узел на затылке. Нежная молочно-белая кожа не ведала косметики. Прямой и тонкий, словно у скульптуры Проксителя, нос не выдавал присутствия в ее роду кельтов. Сочные, Темно-красные, изящно очерченные губы словно манили к лабзаниям. Подбородок с ямочкой, бледный лоб, высокий и широкий, и фиалковые глаза в оправе из длинных и тонких ресниц, над которыми подобно черным маркам поднимались тонкие брови. Часто на мужских вечеринках заходили споры. Редко обходилось без того, чтобы среди гостей не оказалось двух-трех из многочисленных ее поклонников о том, в чем же состоит знаменитая привлекательность Аврелии. Одни говорили в ее умных и бесстрастных глазах. Другие находили особое очарование в замечательной чистоте ее кожи. Иные вспоминали о совершенстве всех черт лица. Немногие страстно шептали о губах, подбородке с ямочкой, о плавных линиях рук и ног. — Ни то, ни другое, а все вместе! — ворчал Луций Лицейник крас оратор. — Дураки! Она висталка на выданье! Она Диана, а не Венера! Недостижимость — вот в чем тайна! — Нет, это ее фиалковые глаза, — сказал младший сын принцип Скавра, тоже Марк, как и его отец. — Это пурпур — знак благородства. А сама она — живое, дышащее знамение. Но когда живое, дышащее знамение вошла в гостиную матери, как всегда невозмутимое и безупречное, она вовсе не принесла с собой атмосферу высокой драмы. Вообще-то говоря, характер Аврелии не поощрял излишней патетики. «Садись, дочь», — сказала Рутилия с улыбкой. Аврелия села и сложила руки на коленях. «Мы хотим поговорить с тобой о твоем замужестве». Котта откашлялся, желая, чтобы она каким-нибудь вопросом помогла ему выбрать верный тон. Но дочь просто смотрела на него с некоторым интересом и не более. Что ты об этом думаешь? спросила спросила Рутилия. Аврелия пожала плечами. Надеюсь, вы выберете кого-нибудь, кто придется мне по душе. Мы тоже на это надеемся, заверил ее Котта. А кто тебе не по душе? полюбопытствовала Рутилия. — Например, гней Домиций и Агенобар, младший, — не колеблясь, — ответила Аврелия. Кот-то счел, что она права. — А еще кто? — Марк Эмилий Скавр, младший. — Ах, как жаль! — воскликнула Рутилия. — А мне кажется, он очень мил. — Это правда, он мил, — согласилась Аврелия. — Но робок. Котто даже не попытался скрыть усмешку. — Аврелия! Чем тебе плох робкий муж? Ведь ты могла бы командовать им. Хорошая жена не заправляет в доме, как Сантурион. Ладно, со Скавром покончено. Аврелия свое слово сказала. Есть еще нежелательные кандидатуры? Луций или А этот почему? Она поджала губы. Толстый. Некрасивый, да? Это указывает на отсутствие самодисциплины, отец. Иногда Аврелия называла Котту отцом, иногда дядей, но всегда к месту. Когда во время беседы видно было, что, она вы... что он выступает в роли отца, она обращалась к нему, как к отцу. — Хм, ты права. Так оно и есть, — признал Котта. Рутилия попробовала зайти с другой стороны. — А кого бы ты предпочла? — — Честное слово, мама, у меня никого на примете нет. Я буду вполне счастлива, если выбор сделаете вы с отцом. — Чего же ты ждешь от брака? — спросил Котта. — Мужа, подходящего мне по положению, любящего и нескольких прекрасных детей. — Детский ответ, — разочарованно заметил Котта. — Будь взрослее, Аврелия. Рутилия весело взглянула на мужа. Скажи же ей, Марк, Аврилий, скажи. Кот-то откашлялся. Хорошо, Аврелия, ты ставишь нас в трудное положение. На сегодня я имею 37 официальных просьб по твоей руке. Ни одного из твоих поклонников преисполненных надежд нельзя сходу отвергнуть как совершенно недостойных. Некоторые из них занимают положение гораздо выше нашего. Некоторые намного богаче нас, а иные опережают нас и в том, и в другом. Понимаешь ли ты, в чем заключается трудность? Выбрав тебе мужа, одного из многих, мы превратим отвергнутых в злостных своих недругов. Нам с матерью нет дела до них, но твоим братьям эти враги могут значительно осложнить жизнь впоследствии. Я уверен, это ты понимаешь. Понимаю, отец. — серьезно сказала Аврелия. — К счастью, твой дядя Публий нашел единственно возможный выход. — Ты сама выберешь себе мужа, дочь моя. На миг она потеряла самообладание. — Я? — Ты. Она прижала ладони к вспыхнувшим щекам. — Но это же... Это же не по-римски? — Согласен. В Риме так не принято. — А чем ты смущена, Аврелия? Боишься, что не сможешь принять решение? Нет, не в этом дело. Да. Краска схлынула с ее лица. Просто это... Ну ладно. Она встала. Я могу идти? Да, конечно. У дверей она обернулась, чтобы поклониться Котти и Рутилии. Видно было, что девушка находится в сильном замешательстве. Как долго я смогу размышлять. — Ну, торопиться некуда, — успокаивающе сказал Котто. — В конце января тебе исполнится 18. До твоего совершеннолетия не может идти никакого разговора о браке. Как видишь, время еще есть. — Спасибо, — произнесла она и вышла. Ее собственная маленькая комната выходила в атрий и потому была без окон. Из предосторожности семья не позволяла единственной дочери спать в каком-либо другом, менее защищенном месте. Впрочем, ей, единственной девочке, многое позволялось, и она могла бы вырасти весьма испорченной, будь в ней к тому хоть малейший задаток. К счастью, этого не случилось. В семье бытовало убеждение, что Аврелию ничем не испортишь. В ней не было ни капли жадности или зависти, которые могли бы подтолкнуть ее на скользкую дорожку. Родители чувствовали, что их единственной дочери нужен собственный укромный уголок, порога которого не переступает юноша. Тогда из темной кубикулы ее переселили в небольшую, но очень светлую комнату с отдельным выходом в сад Перестиля. Здесь она и обитала со своей служанкой Кардиксой. Когда Аврелия выйдет замуж, верная служанка вместе с ней уйдет в дом мужа.